Все же в чем то орк, рожденный и выросший в Африке, очень часто превосходит собрата-американца либо какого-нибудь потомка мигранта во Франции, хотя бы тем, что он худощав. А если его неплохо кормят, еще и мускулист. А помощник аташе по культуре, типичный орко-американец, может более образован, но имеет размер XXL, Причем в талии. Плечи у него откровенно узковаты. Тем не менее, толстяк был неимоверно деловит, энергичен и дело свое знал туго. Колонна была сформирована в считанные минуты, Похоже, спецом по игре на том-тамах он только числился, да и не скрывал этого, и даже Сэм на него смотрел с уважением, а это дорогого стоило. А вот когда они выехали за внутренний периметр и к ним присоединилась приданная группа усиления, о, это было что-то с чем-то. Местные вояки изо всех сил пытались показать, что они тут самые крутые. И вообще, они на своей земле. и как бы не приказ наглых людишек, давным-давно подвесили бы кверху ногами, в последнем лисица откровенно сомневался. На его взгляд, если танкисты еще демонстрировали какие-то намеки на профессионализм, благо совсем уж деревянные мозги работе с техникой не способствуют, то пехота... когда-то белые наемники и порыв взводов разгоняли местные армии, и Сергей был убежден, что и сейчас это вполне можно повторить. Чуть лучшее впечатление производил командир этой эравы, высокий и подтянутый майор в малиновом берете. Растертов он был настолько, что от могучего выхлопа в метре от него умирал в страшных конвульсиях любой микроб. Однако на ногах держался уверенно, и перегар был единственным, что выдавало его пристрастие к зеленому змею. Русским владел на уровне, заканчивал когда-то военное училище в Омске. Словом, типичный вышесредний туземный офицер. сумевший чуть приподняться над обезьяной к такому не стоит поворачиваться спиной но зато он способен добиться от своих олухов разумного поведения главное самого его вовремя пинать но для этого есть струман и его правая рука сэм на башку возвышающаяся над самым крупным из аборигенов. для обывателей происходящее выглядело наверное внушающему уважение шоу впереди два танка древние но простые И даже местными криворукими механиками неубиваемые Т-55 безжалостно корежущие гусеницами дорогу. Хорошо еще маршрут составили по районам, где давным-давно забыли, что такое асфальт. Следом грузовик с солдатами. У местных вояк в почете были старые надежные Уралы, еще советская разработка. Судя по виду, без брони, однако проходимость у этих машин запредельная. Потом американская колонна, четыре пятитонных М1083. Все модернизированные явно не на заводах. Американцы хорошие инженеры, да и своих кулибинов у них в достатке, так что ничего удивительного. Внешне получившийся результат больше всего напоминал памятную еще по стране родных осин вахтовку. Примечание. Вахтовка или вахтовый автобус автобус для перевозки вахтовых смен строительных бригад и команд специального назначения на базе грузового полноприводного шасси. эксплуатируемый преимущественно в условиях бездорожья то ездил не забудет. Менее комфортное транспортное средство надо еще поискать. Разве что с древним надежным Браунингом на крыше. Примечание: крупнокалиберный 12,7 мм пулемет. Самый древний пулемет этого класса все еще остающийся на вооружении. Но что внутри оставалось только гадать. Что гораздо хуже, брони на них Сергей не рассмотрел, как не старался Учитывая местную специфику, несколько стальных листов могли оказаться совсем не лишними. Между грузовиками в центре колонны расположились два мини минивэна для ученых, к которым присоединился и Кобрин. Откровенно говоря, несмотря на комфортность этих машин, Лисицин сомневался в правильности включения их в колонну. Полный привод таких машин не то чтобы фикция, но по сравнению с грузовиками и тем более танками, он не котируется. Сам Лисицин Предпочел бы бронетранспортер, но в ах, его просто не было. Пришлось воспользоваться захваченным накануне джипом, тем более что он имел неплохую внедорожную подготовку. Был вариант ехать с учеными или с военными, но не хотелось категорически. Свобода маневра, пускай даже относительная, оказалась преимуществом, от которого не стоило отказываться. Завершали кавалькаду два бензовоза с горючим, второй туземный грузовик и еще два танка. Логично прикрывают колонну с обеих сторон. Разумеется, свои недостатки у такого построения тоже имелись, но тут уже от мнение лисица ни не зависело. По сигналу, заняв свое место в ордере, Сергей откинулся в кресле и начал ждать команды. Все, одинокий волк кончился, пора играть в команде по общим правилам. Так он хоть и не любил, но при необходимости тоже умел, поэтому ситуация его не напрягала. Иное дело практически незнакомая машина. Японская техника надёжна, но все же тем не менее механики посольства перетряхнули ее буквально по винтику и утверждали: "Машина в отличном состоянии". Парни старались, и их можно было понять. Одно дело отдать свою машину, а пришлось бы выдать технику из своего гаража, благоприказное оказание всего необходимого содействия из Москвы пришел. И совсем другое. подшаманить совершенно чужую тачку, которая ни на ком не числится, А стало быть, не жалко, и никаких лишних бумаг. Так что старались на совесть, и даже немного модернизировали. Например, воткнули куда только можно крепления, в которых удобно разместились контейнеры с припасами или автомат, старый добрый Калашников. Потертый, но практически вечный. Короткий стук в стекло отвлек его от размышлений. Через секунду в соседнем кресле материализовался Трумман, с типичной американской бесцеремонностью махнул рукой. С тобой поеду. Сэм, он с гражданскими за рулем». Должен же там быть хоть один человек, которому я могу доверять. Логично, Сергей поморщился. Сколько еще стоять будем? Воняет. Действительно, здесь и сейчас изрядно воняло дизельным выхлопом. И танки, и грузовики работали на холостых оборотах, с чувством загрязняя атмосферу. Особенно танки. Старые дизеля советского образца никогда не были верхом экологичности. Трумман кивнул. Не переживай, еще несколько минут. Кстати, я слышал, у тебя была вечеринка. Уго, бегал, прыгал, бил морды. Сергей в двух словах рассказал о своих приключениях, опуская ненужные подробности, вроде того, как именно умирали его недруги. Румына, естественно, понимал, что рассказывают ему не все. Однако у каждого свои секреты. На такое они обижаются. Кто это может быть? Задумчиво пробормотал он: "Жаль, что твой Визави ничего не знал. Теперь остается только гадать. А чего тут гадать?" ставлю на французов. Аргументируй. Чего тут аргументировать? Ваши и так все знают. Да и контролеру слики рановато Вычислил кто? Джорджата. Легко. Руман задумчиво покачал головой. Не удивился, видимо, и так знал. Скорее его заинтересовало, на чем прокололся агент. Когда и как? «Еще в баре, иная моторика, иной уровень образования. Ну и по-русски у вас вряд ли все морпехи понимают. они если понимают, не станут этого скрывать. Вот похвастаться, да, запросто. Только вот какую Джордж представляет контору, я не знаю, но это и не неважно. Агент молодой и не слишком опытный. Возможно, есть еще кто-то. Я его не вычислил, да и не старался пока. Но почему же французы? В конце концов, мы не единственные, кто имеет здесь интересы. Потому что сильные позиции в этих местах только у нас, вас, англичан и французов. Наших и ваших исключаем. Просто нужды нет. Англичане работают тоньше, и своего человека уже внедрили. И не только к ученым, так что будь аккуратнее. Кто? Руман разом подобрался. Рэй, ты уверен? Лисицам только плечами пожал. Понимаешь? Рэй возился со своим айпадом. Стекло в нем было целым, а я накануне его разбил. Пальцами чувствовал, как оно треснуло. Он, два айпада в одинаковых чехлах возит, а? Ведь отремонтировать не мог при всем желании. Да и купить было негде, мазу никто из нас не покидал. Или покидал? Да нет, сомневаюсь. Значит, ему выдали новый, и выдали британцы. Как думаешь, почему? Ты полагаешь, он работает на них? Звучало так, словно Трумэн никак не может воспринять сказанное Не умом, а эмоциями. Ну и черт с ними, потом дойдет. Подозреваю, что именно так и обстоит дело. Не переживай так, Все равно по факту у у кого сейчас нет ресурсов, чтобы нам помешать. Трумэн слабо улыбнулся. Да уж. А если они все же рискнут, если хоть раз меукнут, живо поймут, что фарш невозможно провернуть назад. У тебя под рукой какая никакая но военная сила. Да, молодняк, но чему-то же их обучили. Да и сами мы немало востоим. Да понимаю я, капитан зло тряхнул головой. Но двое противников это многовато. Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал. Вот сейчас их возможности, понял? Лучше держи ушки на макушке и не поворачивайся никому спиной. Мало ли что я упустил. Беседу прервал взрывевший басом гудок одного из грузовиков, и почти сразу колонна тронулась. Удалившись на какую-то сотню метров от охраняемого периметра, она резко повернула, и лисица увидел перед собой еще одну ипостась столицы. Не ту, которая располагалась со стороны аэропорта, и не ту, где пришлось геройствовать на каноне. Конечно, и такое он ранее видел не раз. просто успел подзабыть. О последнем, к слову никогда не жалел. Но вы приходилось обновлять воспоминания. Грущёбы, вот как это называется. Узкие улочки и единственное подобие проспекта без намека на асфальт, предназначенное исключительно для движения тяжелой техники. Стены домов из дерьма и палок, листы железа вместо крыш. Страшно даже представить, в какие душегубки превращаются жилища, когда их накаляет солнце. Кучи мусора, грязные дети, худые и с огромными животами. Та Африка, которую Лисицын не только видел, но и ненавидел. В общем, зрелище на любителя, и визитная карточка цивилизации, в которой разгул толерантности достовил меньшинством. Впрочем, здесь они большинство. К счастью, в этих местах пробок не было физически. просто потому, что все местные знали, танк перед ними останавливаться не будет. Соответственно, И под гусеницы бросаться не спешили. В результате из города выскочили быстро. Не такой уж он был и мегаполис, после чего, не снижая хода, рванули по довольно неплохой по здешним меркам трассе на дикой скорости аж в 40 км в час. Оно и неплохо, кстати. На шоссе Ангел-хранитель водителя летает не быстрее 100 км в час, а здесь, дай бог, в половину этого. И туча пыли, висящая после их проезда в воздухе, могла посоперничать масштабами с небольшой песчаной бурей. Вот чем хороша Африка, так это неплохо сохранившейся природой. Не Россия, конечно, но тоже вполне прилично. Не зря когда-то в эти места любили ездить охотники. Даже термин у них сформировался большая африканская пятерка». Примечание. Большая пятерка» или большая африканская пятерка» – традиционное название пяти видов млекопитающих, являющихся наиболее почетными трофеями африканских охотничьих сафари. Это слон, носорог, буйвол, лев леопард. Правда, ныне это занятие усложнилось, но кто хочет, тот и сейчас вполне может неплохо поохотиться. В каком-то десятке километров от города уже паслись стада каких-то местных копытных. Каких именно Сергей не разглядел, да и, честно говоря, не пытался. Потом их стало еще больше. Огромная стая зебр, не обращая внимания на леск, рев моторов и вонь, исходящие от колонны, эффектно пронеслась у них буквально перед носом. Зебра, она такая, Это и шаг матрос, возможно, не глуп, но уперт до крайности. Однако ближе к вечеру местность начала быстро понижаться, а саванна на горизонте переходить в мощный густой лес. Практически сразу они остановились на ночевку, и лисицын мог только одобрить выбор места. Дальше будет сыро, звери опять же, тут же ещё по бурскому рецепту составили круг из автомобилей, выставили посты. В общем, жить можно, если не придираться. Ученые ходили с выражением брезгливости на холеных лицах. Правда, американцы были адекватны. Тот, который Орг, демонстрируя неплохое знакомство с работой в поле, тут же включился в подготовку лагеря. Дама-геофизик от него не отставала. И к слову, камуфляж армейского образца ее совершенно не портил, скорее наоборот, снял налет официальности. Пожалуй, за такое и впрямь можно приударить. Так, слегка. Несерьезно. не вкладывая в женщину всю душу, иначе останешься обманутым вкладчиком. Так что без обязательств и все же молодец женщина, работать не боится. А вот британцы смотрели на то, как остальные суетятся, как бы даже и с презрением. Нет, если эта парочка и имеет отношение к геологии, то исключительно теоретическая. Понимающему человеку это видно сразу. И Смит, будто с них пример брал, тоже дурака валяет. Кобрин: "Нет, пацан умно поступил". Вон с морпехами вместе тент натягивает, азартно переругиваясь. Молодец, нормальные отношения внутри коллектива, они не лишние. Лисицын как раз заканчивал проверять двигатель. Не то чтобы он вызывал опасения, но лучше сделать профилактику, чем потом встать посреди дороги. Как сзади раздался удивительно знакомый голос. Я не помешаю? Лисицын поворачивался медленно, очень медленно, совсем-совсем медленно, буквально по миллиметру. Где-то внутри еще вяло тлела надежда, что это галлюцинация, хотя, конечно, разум уже сказал, что он идиот. А еще, что кто-то сейчас огребет по полной. И человек за спиной почувствовал это. Эй, эй ты полегче. Машка медленно попятилась, очевидно, прочитала что-то на лице брата. Я, между прочим, женщина. Женщина. Женщина. Сергей не рычал даже. Он шипел, как рассерженная кобра. и в то же время понимал, что случившаяся данность, и что предпринимать хоть что-нибудь уже поздно и бессмысленно. Ты что ты орешь, как блондинка? Ноготь сломанный износа вытащить не можешь, что ли? Как ни странно, язвительная фраза мгновенно вернула ему ощущение полного самоконтроля. Гнев никуда не делся, просто свернулся в холодную, как змея, спираль и ушел в глубину сознания, оставив кристальную ясность сознания и четкость мысли. Механическим движением он размял пальцы, так что захрустели суставы. Мать это на дух не переносила, и он старался так не делать. Но сейчас это было сродни медитации, И заговорил он спокойно, так что никакой психолог бы не придрался. Позвольте узнать, юная леди, как вы смогли попасть сюда? Вот кого-кого, а сестру его-то он не обманул, Аж попятилась, чем вызвала в душе Сергея чувство легкого удовлетворения. Ну характер железный, ответила ровно, даже с нотками юмора. Девочек попросила, они меня взяли. Так, стоп, каких девочек? не понял Сергей и тут же сообразил. Но Машка уже пояснила. Да у американцев, они вдвоем на грузовике шли, место было. И что ты им сказала? И что я им сейчас скажу, подумала? Я им сказала, что ты мой парень, и что я за тебя боюсь, вдруг здесь арчанку найдешь?» Они прониклись Ну и провели втихую. А ты ты им ничего не скажешь. Иначе не брат ты мне, вот выпарю. Да хоть до утра. Но не вздумай меня заложить, ясно? «Тьфу!» — Сергей злобно сплюнул. Ну вот если кто мог с ним спорить и ругаться на равных, так это Машка. Не по годам умная стерва. Сам, блин, воспитывал. Когда они подошли к общему костру, их появление произвело фурор. Трамман, правда, с трудом удерживался от смеха. Да и Кобрин тоже все время отворачивался, видать, чтобы скрыть улыбку Обе американки, которые морские пехотинцы хихикали, не скрываясь. Остальные тоже посмеивались, но хотя бы не знали подоплёки дела. Начальство, пусть и номинальное, смотрело раздраженно. В общем, единственное, что радовало это отсутствие туземных солдат. Их разместили чуть в стороне, вторым лагерем. Так что быстро-быстро поужинав, Сергей решительно отправился спать. Машка засеменила следом, вызвав новый приступ смешков. Таким идиотом Лисицын себя давно не чувствовал. Ночь упала, как бутылка водки на асфальт, мгновенно и неотвратимо. И почти сразу лес ожил. Шумно орали какие-то птицы, верещали обезьяны где-то далеко, солидно рыкнул леопард. Несмотря на поднятое стекла, все было слышно отменно. Сергей, устроившись на переднем сиденье внедорожника, тихо злился. Он-то намеревался ночевать с относительным комфортом. Сложенные задние сиденья давали огромное пространство и позволяли вытянуться во весь рост. Спальник он подготовил. И что? Пришлось и его, и удобное место отдать мелкой, а самому дрыхнуть полусидя. Уз зараза. Ты как? Голос Маши звучал виновато. Нормально, буркнул Сергей. «Все, спи давай. Я сильно тебя подвела. Ага, задумалась наконец, что ее прихоти могут кому-то создать проблемы. Лисица вздохнул. Теперь уже без разницы, отправить тебя обратно я не смогу, и сам с тобой вернуться тоже. Придется играть с теми картами, которые на руках. Я, ты слушаешься меня, беспрекословно. И если я говорю падать, не спрашиваешь зачем, а выполняешь. Ясно? Почему? Потому что это Африка, и недостаточно расторопного убьют. Теперь ясно? Да. Вот и ладушки. Оружие я тебе завтра дам. Не ходить без него никуда по нужде пойдешь. Пистолет должен быть под рукой. Одежда тут сложнее. Под твой размер хрен найдем. Будешь в своем пока. Хорошо. Да уж, хорошо. Впрочем, ботинки крепкие, высокие, туристская модель. Джинсы тоже для путешествия, одежда неплохая. Футболка, куртка, броник запасной у трума найдётся. Главное, чтобы какие-нибудь женские проблемы не вовремя вылезти не вздумали. Хотя она же эльфийка, пускай и своеобразная, умеет такие вещи регулировать, пускай даже в ограниченных пределах. Ладно, выкрутимся, не в первый раз. Серёж, да? Ты на меня больше не злишься? Злюсь, буркнул Лисицын. Поэтому не зли меня ещё больше, женщина. Хорошо. Маша заворачилась, устраиваясь поудобнее. А спать? и на сей раз на халка не рискнула спорить